Глава двадцать третья. Вот это вляпался. Я валялся на скрипучей тахте в своей хрущевке, крепко провонявшей средством от клопов и тараканов, время от времени отхлебывая из горла водку. Новый хозяин моей прежней квартиры привез на собственной газели коробки с моим барахлом. Свалил их в коридоре, и они громоздились там, как баррикада. У меня не было ни сил, ни желания раскладывать вещи и наводить порядок. «Новое жилище вызывало у меня отвращение. Мне казалось, что я поселился в поселке Промышленном на улице Рабочей, в квартире Чемоданова, и сейчас ко мне придет выжившая из ума старушка, бережно хранящая свои выпавшие волосы в пылетелеговом мешочке. Момент перехода к качественно новой жизни, который я так старательно растягивал и смаковал, слишком затянулся и завис в полной неподвижности. Время остановилось». Я сделал все, что мог, и теперь оставалось только ждать. Меня мучила жажда, и пришлось встать. Не зажигая света, я побрел по темной квартире, задевая углы и с ужасом глядя на тени людей, двигающиеся по стенам. Я еще никогда не жил на первом этаже и не успел привыкнуть к тому, что теперь из своего окна придется смотреть на мир, словно из собачьей будки. Я сделал несколько глотков ржавой, с болотным привкусом, воды из-под крана и подошел к коробкам. Где-то должны быть туалетные принадлежности, но в какой коробке именно, я не мог знать. Новый хозяин, должно быть, сваливал мои вещи, не церемонясь, словно мусор. За месяц теперь не разберешься, где что лежит. Но разбирать весь этот хлам я не собирался. Потому что в этом клоповнике я намеревался жить не больше двух-трех недель, до тех пор, пока Настя не вернется с деньгами в Москву. А потом я либо перееду в особняк, либо удавлюсь в совмещенном санузле на веревке от унитазного бачка. Не успел я дойти до тахты и упасть на нее, чтобы впасть в забытье до рассвета, как в дверь позвонили. Звонок остался от прежних хозяев хрущевки. Он напоминал лай простуженной собаки. В этом доме меня никто не знал, никто из моих знакомых не знал этого адреса, и потому я был уверен, что кто-то просто ошибся квартирой. Я подошел к двери, зажег в прихожей свет и открыл дверь. На пороге стоял пожилой мужчина с худым морщинистым лицом, с аккуратно уложенными седыми волосами и щеточкой белых усов. На нем было длиннополое пальто, плотно закрывающее шею. «Гражданин Савельев?» Тихо спросил он. «Не люблю я таких визитов, когда не знаешь того, кто называет твою фамилию». «А что?» – недовольным голосом поинтересовался я. Мужчина вынул из кармана красную корочку, раскрыл ее и поднес к моему лицу. Я успел увидеть фотографию седого незнакомца в форме и надпись «Министерство внутренних дел РФ». «Я могу зайти?» – спросил он. У меня в голове уже включился автоматический поиск. Инстинкт самосохранения начал искать в памяти поступок, который я бы совершил в нарушении закона, на страже которого стояла бы милиция. Незнакомец вошел в прихожую, расстегнул пальто, но снимать его не стал. «Недавно переехали?» – спросил он. Я кивнул и подумал. Наверное, что-то с документами на квартиру не в порядке. Убью риэлтора. «Моя фамилия Лавров», – представился незнакомец. «У меня к вам очень серьезный разговор. Где мы можем сесть?» Я провел его в комнату и предложил тахту. Сам сел на коробку с обувью. Лавров некоторое время пристально смотрел мне в глаза. Мне стало не по себе. «По обвинению в разглашении сведений, содержащих военную и государственную тайну, нами задержан гражданин Календулов», — сказал Лавров, не сводя с меня своего пронзительного взгляда. «Вы знакомы с ним?» «У меня некстати заурчал живот и вспотели ладони». Я кивнул, а потом пожал плечами. Лаврова такой ответ не устроил. «Так да или нет?» «Я виделся с ним всего два раза», — ответил я. «Я советую вам быть со мной откровенным». Предупредил Лавров и, словно желая акцентировать мое внимание на каком-то скрытом смысле этих слов, качнул головой. В диссертации, которую он поместил на сайте Академии, содержались секретные сведения. Вот тут мне стало по-настоящему нехорошо. Хмель, тоска и все прежние обиды растаяли в одно мгновение. Я понял, что случилось нечто очень скверное, какая-то крупная неприятность, не имеющая ничего общего с прежними моими неудачами. — Какие сведения? — осипшим голосом переспросил я. — Секретные, — повторил Лавров, — касающиеся технологии новейших отечественных истребителей. Я произвел какой-то малопонятный жест и даже попытался усмехнуться, но губы онемели, словно одного каина. — Календулов утверждает, — медленно продолжал Лавров, — что вы заставили его поместить диссертацию в интернете. Это правда? — Я? Я его заставил? Но ведь вы автор диссертации. Я чуть не назвал фамилию Чемоданова, но вовремя прикусил язык. Если я его выдам, его арестуют этой же ночью, и ни в какую Америку он уже никогда не полетит. Так кто автор диссертации? — допытывался Лавров. Я ее... — пробормотал я, не зная, как убедительнее солгать. Понимаете, я только выдавал себя за автора. Я вообще в физике дуб-дубом. «Мне просто кандидатскую защитить надо было». «Я спрашиваю, где вы взяли эту диссертацию?» Перебил Лавров. «Я ее нашел». «С трудом», — произнес я. От такой нелепой лжи у меня даже в глазах потемнело. «Где?» — скривив рот от недоверия, произнес Лавров. «В поселке Промышленном». выпалил я, и дальше вранье пошло как по маслу. «Я искал там квартиру своего давнего друга. Мы в армии вместе служили». Но поселок давно вымер. Там никто уже не живет, почти все квартиры пустые. Я зашел в одну, а там буржуйка на кухне. Я решил погреться, начал искать, чем бы протопить. И нашел под диваном целую стопку бумаг с машинописным текстом. Сжег пару страниц и зачитался. Вижу диссертация. Думаю, а почему бы мне задарма кандидатом наук не стать? И отнес ее к Календулову. Пока я сочинял, Лавров встал и принялся ходить по квартире. Сначала он внимательно осмотрел потолок, будто искал на нем подслушивающую аппаратуру. Потом занялся изучением подоконника и, наконец, стал рассматривать коробки. «Это ваши вещи?» – спросил он. «Мои», – честно признался я. Лавров поднял голову и взглянул на меня. От его взгляда у меня стали слезиться глаза. Готов был поспорить, что в это время он подумал. «Вот ты и попался, голубчик». «Прекрасно», – произнес Лавров. Тогда, если вас не затруднит, распакуйте компьютер и установите его». И тут меня словно обухом по голове грохнули. «Компьютер. В нем же есть файлы, которые я собственноручно заполнил цитатами из диссертации. И по совету Насти сохранил их задним числом. «Идиот. Это же главная улика». «Ну что же вы?» — поторопил меня Лавров, заметив, как я начинаю умирать перед коробками. Слабыми руками я стал вытаскивать монитор. Может, не найдет? Думал я без всякой надежды. Или попытаться уничтожить файлы до того, как он их прочтет. Я опустил монитор на пол, запутался в кабеле и чуть не упал. Когда я начал извлекать из коробки системный блок, Лавров подошел ко мне и спросил. Вы ничего не хотите мне сказать? Он давал мне шанс во всем чистосердечно признаться. Я сделал вид, что не понял его вопроса. «Это старый заплесневелый чекист», — думал я. «Он разбирается в компьютерах, как я в физике. Успею запустить программу форматирования винта, и все файлы сотрутся подчистую. Пусть потом ковыряется до посинения». Я нарочно отнес системный блок в дальний угол комнаты, чтобы Лавров не успел помешать мне совершить диверсию. Пока я подсоединял кабели, Лавров прохаживался между коробок. Небольшая плоская коробка привлекла его внимание». Он поднял ее и вытряхнул из нее папку с завязанными тесемками. Я пережил еще один удар. Именно в эту папку я сунул листочки с формулами, поддельные черновики диссертации. Что это? Профессиональное чутье, выработанное годами? Или какой-то гнусный фокус? Вы по-прежнему не хотите мне ничего сказать? Спросил Лавров, просматривая мои каракули. Листочки — это чепуха. По ним невозможно определить, раньше диссертации они появились на свет или позже. А вот файлы – это серьезная улика. «Я не понимаю, о чем вы меня спрашиваете», – произнес я, нажимая кнопку загрузки компьютера. Монитор я решил включить в последний момент, чтобы потом сразу ввести команду на форматирование винта. Лавров, казалось, не обращал внимания на мою возню с кабелями. Он ходил по комнате и покачивал головой, словно мысленно спорил с самим собой. Я уже опустил пальцы на клавиатуру, но тут вдруг Лавров по-доброму произнес. — Не усугубляйте свое положение. Отойдите от компьютера. Я же все равно понял, что вы собираетесь делать. Я не послушался. Потупив взгляд, я медленно тянулся рукой к кнопке монитора. Пусть знает, но улика будет уничтожена. Даже если он сейчас кинется на меня, я все равно успею ввести команду. Лавров усмехнулся. — Какой же вы, однако, настойчивый! — сказал он. — Наверное, не стоило вас утруждать, потому как необходимое доказательство у меня уже есть. Да оставьте вы в покое ваш компьютер, не буду я его трогать. Взгляните на меня. Это уловка, — подумал я, но голову все-таки повернул. Лавров вынул из кармана пальто мятый почтовый конверт, вытащил из него письмо, развернул и зачитал вслух. «А еще хочу похвастать перед тобой, милая Настя, что я завершаю работу над диссертацией. Тема ее тебе мало что скажет. Течение с образованием Волгоразрежения при обтекании угла сверхзвуковым потоком. Но для меня это значит очень многое». Ну и так далее. Датировано письмо 27 августа прошлого года. «Значит, Настя продала меня окончательно». Подумал я, тупо глядя на жилистую руку Лаврова, которой он держал письмо. Ее арестовали? Или она донесла на меня добровольно? А какое это имеет теперь значение? Я сел на пол и обхватил голову руками. «Ну, ладно, ладно, не умирай», заботливым голосом произнес Лавров и потрепал меня по затылку. «Комиссия по определению степени секретности только приступила к работе. Собирайся, поедем». «Куда?» Безвольными губами шепнул я. «Как куда?» радостно сказал лавров в отделении чемоданов предупреждал меня что будет использовать секретные материалы думал я не в состоянии вспомнить куда я дел свои ботинки почему же меня это сразу не насторожило мы вышли в ночь лавров подошел к серой забрызганной грязью машине открыл ключом дверь и кивнул мне на переднее сиденье садись сказал он мы поехали не знаю куда он меня вез улицы были темными — Не умирай, — повторил он, — в комиссии не боги сидят. Обыкновенные пенсионеры, которые когда-то давно имели отношение к науке, поковыряются они в твоей диссертации, напишут расплывчатое резюме, где что-то среднее между «да» и «нет». А потом придут ко мне и спрутят. — Петрович, так какой вывод писать? — А все зависит от того, найдет ли следствие в твоем поступке преступный умысел. Я так резко вскинул голову, что ударился темечком о потолок кабины. Если я не ослышался, то Лавров совершенно открытым текстом говорил мне. «Как ты со мной договоришься, так и будет». «Невероятно!» — подумал я. «Все продается!» «А что надо сделать, чтобы вы... чтобы сказали...» «Мучился я, не знаю как точнее сформулировать вопрос?» «Что секретных сведений в диссертации нет?» Пришел на помощь Лавров, но тут же переключил внимание на управление машиной. Адже прыткая какая. Так она ровит под колеса сигануть. Он круто вырулил руль и включил магнитолу. У меня появилась надежда, что мне много не дадут. Я так глубоко погрузился в раздумья о своей судьбе, что не заметил, как мы приехали. Лавров провел меня мимо дежурного с автоматом, который приветственно вскинул руку. Подошел к тяжелой двери, обитой металлом, и позвонил. Лязгнул замок. Мы зашли в холл, где за толстым стеклом сидел дежурный по отделению. «Добрый вечер, Константин Петрович!» Поздоровался он. Темная лестница, ведущая на второй этаж. Снова коридор, в котором гулким эхом отзывались наши шаги. Множество пронумерованных дверей. Лавров открыл ключом одну из них и жестом предложил зайти. Это был прокуренный кабинет со старой ведомственной мебелью. Лавров предложил мне сесть, а сам принялся заваривать чай. Молчание становилось невыносимым, но я понял, что все мысли Лаврова заняты размером взятки, которые он намеревался с меня востребовать. Я приготовился отдать за свободу все, что у меня осталось. Наконец Лавров поставил передо мной чашку, налил в нее чая, сел напротив и стал курить. Он курил и смотрел на меня, а я, обжигаясь, пил крепкий, как чифир, чай и думал о том, что если попаду на нары... Настя не станет меня ждать и вернется к Чемоданову. — Ну, что с тобой делать, Савельев? — спросил Лавров. — Я могу заплатить. С трудом произнес я, из-под лоб я, глядя на Лаврова. Он вдруг рассмеялся, затушил сигарету и отставил пепельницу в сторону. — э, Ты по-прежнему думаешь, что все можно купить? Меня поразил его вопрос, в котором таилась скрытая осведомленность. «Не все, но...» — пробормотал я, пытаясь смягчить прямолинейность своего предложения. «Далеко не все», — перебил Лавров, и лицо его стало жестоким. «Меня, например, невозможно. У меня все оборвалось внутри». «Вот это вляпался», — подумал я. Лавров достал из ящика стола лист бумаги с отпечатанным на нем мелким текстом и протянул мне. «Это подписка о невыезде», — сказал он. «Иди домой». Закройся и сиди тихо, как мышь. Когда будет надо, я тебя вызову. Я готовился к следственному изолятору, обыску, допросу, протоколам, а тут вдруг иди домой. Боясь, что Лавров вдруг передумает, я торопливо подписал бумагу и встал из-за стола. Иди, иди, махнул он на меня рукой.